Глава пятая. Лук и стрелы. Первый раскол защищен не только куполом, но и ограждающими скалами, в которых таится руда магического металла, светлого и теневого. Ее сильная аура способна сдерживать энергию серого мира. Именно поэтому изделия из магического металла так ценятся даже людьми. Энциклопедия второго уровня – Библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад. Сара. Карета остановилась в центре площади у высокого помпезного строения с башенками. Серый камень с темными прожилками выглядел таким же древним, как и высевшиеся над городом здания библиотеки, которую мы покинули лишь полчаса назад. Всю дорогу мы ехали в молчании, с блуждающей улыбкой, смотрел в окно. Принц, закинув ногу на ногу, неприкрыто изучал нас. Таким же он был на приеме во дворце год назад. Адриан мало интересовался делами королевства, в основном путешествуя по материку, и из всех членов высочайшей семьи показался самым противоречивым. Короли и Сони уже давно воспринимали даевов как часть своей армии. Армии что просто борется на другом фронте. Мы вошли в гостиницу, уразительным образом отличавшуюся от той, в которой остановились Даевы. Здесь чувствовалась история. Возможно, это была одна из первых построек города, наравне с библиотекой. Почти весь первый этаж занимал ресторан, стены которого украшали золотые листья и лозы. Среди золотых растений... Кружили серебристо-голубые бабочки-глашатые, от чьих крыльев разлетались искры из полупрозрачных кристаллов. «Присаживайтесь!» — обратился принц ко мне, показывая на место напротив. Он оставил паладинов позади, заняв одно из кресел. Сел, закинув ногу на ногу и раскинув руки на подлокотники. Напротив Адриана находилось еще одно кресло. На этом места заканчивались. Но Моран не смутился, без лишних слов нашел еще одно на другом конце зала и поставил его, пододвинув вплотную к первому креслу так, что между подлокотниками не осталось расстояния. Я села, уложив меч на колени. Туманный напомнил мне о нашей с Адрианом первой встрече. В день празднования дня рождения принцессы Стражей вынудили оставить свое оружие за пределами дворца. Ослушаться я не могла, но все часы приема не могла найти себе места, нарезая круги по залу, то выходя на балкон, то возвращаясь обратно. Принц со своей свитой, тоже отпрысками аристократов, как раз обосновался на одном из балконов. Они развлекались. Так, как прожигают время богатые и беззаботные люди. Выпивали и играли в карты, которые являли с собой тонкие пластины чистого золота с выгравированными картинами. Золото сверкало в свете подсвечников, где вместо свечей использовали сферы с соком глимы. Он, словно жидкий огонь, переливался всеми оттенками заходящего солнца. Я сразу ушла, не желая связываться с разбалованным принцем. Уже тогда я знала, что Адриан много путешествовал и редко удостаивал дворец своим присутствием. Король махнул на него рукой, готовя к наследованию самого старшего сына. Вторая встреча с Адрианом произошла через час после первой. Один из советников короля за локоть привел его к Даевам и представил. Но после того, как мы едва обмолвились парой фраз, собеседница для сына короля из меня неважная, в обитель каждый месяц стали прибывать подарки. Сначала одежда, потом украшения. Всё это отправилось в общее хранилище. Лишь однажды я не сдержалась и взяла себе кинжал, что был сотворён из сплава в двух металлов — светлого и теневого. Вещица была редкой. Обычно сталь отвергала одна другую и портилась, поэтому мастера не экспериментировали, дабы не губить магический металл. После этого подарки сменились. Разное оружие заполонило хранилище ордена. Внимание принца досаждало. Фредерик смотрел на подарки с недовольством. «В какой-то момент я вообще перестала видеть все эти презенты. Брат разбирался с ними без меня». А Долорес лишь посмеивалась, говоря, что благосклонность королевской семьи никогда не будет лишней. Но стоит быть осторожнее, чтобы этот огонь не разгорелся и не стал испепеляющим пожаром. «Вы так любите оружие?» — заметил Адриан, посмотрев на мои ладони, лежащие на ножнах. «Не каждая, только то, у которого есть душа», — произнесла я. Некоторая сталь хранила историю, вбирая в себя эмоции прежнего владельца или мастера. Тот единственный кинжал, что я взяла себе, был не только редким, но и впитал в себя любовь человека, сотворившего его. Он вложил частичку себя, когда изготавливал клинок. Это дорогого стоило. Душа? — удивился его высочество. Я слышал, что до его устанавливают связь со своими мечами и никто, кроме них, не может к ним прикоснуться. «Прикоснуться можно, но не поднять. Хотя, если клинку вы не понравитесь, то и в самом деле можете пострадать. Особенно это касается теневого оружия. В самом деле? Нет никаких исключений?» — поинтересовался принц, вскидывая бровь вверх. Я задумалась. «Вообще-то есть». «Зависит от чувств владельца оружия к вам. Если он вас ненавидит, то готовьтесь остаться без руки. Если доверяет, то меч может даже позволить себя поднять. Но безоговорочное доверие встречается крайне редко, ваше высочество», — небрежно поведал маран наклоняясь над чашкой с дымящимся чаем, только что принесенным работником заведения. Поистине чудеса, восхитился Адриан. Любопытство вновь вспыхнуло в его взгляде. Вы интересуетесь нами, даевами? спросил Люций с полуулыбкой. Скорее восхищаюсь, правда, не всеми. Принц отпил чаю, пряча ответную улыбку за чашкой и опуская взгляд. Почти сразу он отставил чашку в сторону и махнул рукой. Изящно и расслабленно. Один из паладинов приблизился, поднося темно-синюю вытянутую коробку размером с две ладони. Положил на стол, а его высочество придвинуло ее ко мне. Я взяла, снимая крышку. Кинжал. Внутри на бархатной подушке лежал точно такой же, что остался в обители. Тяжело было его достать. Мастер уже умер, И, что самое главное, он был с Сент-Морьена. Это часть его личной коллекции. Семья распродала ее сразу после его смерти», — произнес Адриан. «В Сент-Морьене живут настолько умелые мастера в обработке магического металла. Слегка удивилась я, вспомнив одну из историй о тех землях, которую слышала от отца. Будто на острове построена величественная стена», состоящая не только из камня, но и из магического металла. По его рассказам, эта преграда была подобна колдовскому щиту, что одной лишь своей аурой не позволяла остаткам энергии серого мира в Девлате проникнуть вглубь острова. Но, вступив в орден, я осознала, что это было не более чем детской сказкой. В нашем мире слишком мало магической руды, чтобы использовать её при строительстве стен. Самые богатые залежи находились в ограждающих скалах, окружающих портал в океане. Именно из-за близости к расколу добыча руды всегда была крайне опасным делом. Да, Сент-Морьен может удивить. На их территории нет обители Даевов. Там проживает лишь горстка отступников – которые лишены знаний вашего народа, что ордена копили веками. И ведь люди до сих пор живы. Неудивительно, что среди торговцев популярны всякие небылицы о тех землях. Воодушевленно заметил принц. Я кивнула, завороженно глядя на сталь, протянула ладонь, касаясь пальцами оружия, готовая ощутить прилив той же любви и сразу же отдернула руку, с сожалением глядя на лезвие. «Что-то не так?» «Им уже убивали. И убили человека», — ответил вместо меня Люций. «Да?» «Печально», — покачал головой принц. «Но назад подарок я не приму. Пусть останется у вас. Так я буду уверен, что его точно не используют во зло». «Хорошо. Возможно, так будет правильно», — Подумав, согласилась я. Мне было жаль кинжалы мастера, который создавал свое сокровище вовсе не для того, чтобы его опорочили убийством во имя наживы. Лучше оставить его у себя, пока его не осквернила энергия серого мира, и он не стал отнимать чужие жизни. Благодарю. Это лишь маленький подарок. Не стоит. Вы по каким-то делам в Турисе? Нет, что вы. «Я просто путешествую». «Видимо, у вас много времени?» Маран сидел, сложив руки на груди. Принц бросил на него беглый, немного раздраженный взгляд. «Можно и так сказать». «Прекрасно. К сожалению, мы с Сарой не можем подобным похвастаться. Даже жаль. Вам можно позавидовать», — сказала Люций шутливым тоном. «Я укоряюще взглянула на него». Не стоило так разговаривать с принцем. — Да, жизнь даевов отличается, особенно светлых. Слышал, вам запрещено лгать, повышать голос и даже плакать на глазах у других. — Слезы показывают слабость, — отозвалась я. — Это негласное правило. — По мне это жестоко. Мы не всегда можем контролировать свои чувства. «Разве у Даевов не бывает минут печали?» «Печали тоска свойственны всем, и я тоже считаю, что это не то, чего следует стыдиться», — задумчиво отозвался Маран, размешивая сахар в чашке. «Почти минуту мы провели в молчании. Я вновь вспомнила завтрак и злорадство и рис из Ордена Вечной Зелени. Суть правила — оставаться сильным всегда, чтобы такие...» как Дэва, не пытались на тебя напасть. «Я буду в Турисе еще пару дней и, надеюсь, снова увидеться с вами, Сара», нарушил Адриан тишину. «Приглашаю вас вновь на чай, когда охота завершится». «После выполнения задания нам надо будет вернуться в Академию», ответила я. Принца мои слова ничуть не огорчили. Возможно, он ожидал, что я отвечу именно так». Когда время чаепития подошло к концу, мы спешно попрощались. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнула, ощущая облегчение. Свежий воздух наполнил легкие. На главной площади толпились люди. За время нашего пребывания в ресторане здесь появились прилавки, за которыми проводились разные игры, веселящие народ. Зазывалы привлекали прохожих, обещая призы. Над головой летали воздушные змеи, два из которых уже успели зацепиться за высокие громоотводы, торчавшие на крышах домов. Повсюду витал аромат лаванды. В центре площади цвело вишневое дерево, возле которого собралось особенно много зевак. «Принц интересный малый!» Вдруг услышала я. «Что?» Обернулась, столкнувшись взглядом с Люцием, который склонил голову, внимательно меня рассматривая. Ничего не почувствовала. Я заметила что-то странное. Его эмоции. Они были неспокойны. Принц чем-то взбудоражен. Настолько, что я не ощущала ничего другого. Но глубже я не смотрела. Отгородилась. Задумчиво отозвалась я. Адриан ничего во мне не вызывал. Лишь иногда безразличие сменялось досадой и недовольством, особенно когда из-за прихоти королевского отпрыска приходилось тратить столь драгоценное время на чашку чая и вежливые беседы. Прошло уже полдня, и до заката солнца осталось не так много времени. У Люции ответ вызвал улыбку. — Кажется, я ему понравился, — неожиданно заявил он с ухмылкой. «Нет, определённо нет. Ты уверена? Он так смотрел на меня. Как же это говорится? Пылающим взглядом?» Говорила люци пока я разглядывала веселившихся на площади людей. Эмоции бурлили, как кипящий котёл. Слышал во дворцах довольно вольные нравы. Встречаются даже нетрадиционные интересы. «Что, если я ему понравился?» совсем в ином смысле, — оскорбился Див. Когда до меня дошел смысл его слов, я ошарашенно обернулась. А он только этого и добивался, привлекал внимание. Я помрачнела, разозлилась. У его шуток вообще не было никаких границ. — Ты ужасен! — произнесла я, поправляя меч на поясе. — Я прекрасен? — с довольным видом возразил Див и устремил взгляд в сосредоточение палаток на площади. Вдруг что-то привлекло его внимание, и он стремительно зашагал к толпе. «Идем! У меня появилась идея! Нам надо найти остальных!» «Успеем!» — отмахнулся он, преодолевая расстояние до палаток широкими шагами. Глубоко вдохнув, словно пытаясь надышаться перед тем, как окажусь в омуте человеческих эмоций, — Я все же пошла следом. Люций привел нас к широкому прилавку, у которого толпились зеваки. На специальной стойке висели боевые луки, а на древке, чуть поодаль, были привязаны кружившие в воздухе воздушные змеи. На плакате возле оружия виднелось написанное красными чернилами объявление «Попади десять раз и выиграй главный приз — поездку вокруг озера». Романтическое путешествие за стены города этой ночью. Только сегодня участвуют лишь пары. Воздушных змеев использовали в качестве мишеней. «Господин, сколько надо заплатить за участие?» Спросил Люций, пробираясь ближе к прилавку. Хозяин, взглянув на нас, бросил. «Тридцать медиков!» «Эй, ты же говорил десять!» Выкрикнул кто-то из толпы. «Для них тридцать. Всем известно. Да, Эвы хорошо стреляют!» — рявкнул мужчина. «Вот же пройдоха!» — послышалось в ответ. Народ рассмеялся. «Они к нему народ привлекут, а он с них в три дорога хочет содрать!» Продолжил возмущаться Зевака. «Красавица! Улыбнись! Может, скидку сделает?» Я нахмурилась, чувствуя себя неуютно в этой толпе слишком много людей слишком много эмоций но тут на лице люция расцвела обворожительная улыбка он повернулся к людям и спросил вот так хохот разлился по площади тьфу ты послышалось ругательство утонувшее в смехе спасибо спасибо люци пару раз поклонился принимая всеобщее внимание а после вытащил монеты и и со звоном брякнул на стол. Медики разлетелись в стороны, лишь чудом не упав. «Где наши лук и стрелы?» поинтересовался Диф у хозяина. «Вот лук!» Тут положил на стол видавшие виды оружия. На рукояти давно облупилась полировка. Даже в лучшие свои времена этот лук принес мало пользы своему владельцу. «Вот стрелы! Пять попаданий из тебя...» «Пять со спутницы». «Об этом нигде не сказано», — заметил Моран. «Видишь пометку? Участвуют только пары». Потыкал пальцем в плакат лавочник. «Это, между прочим, не просто так написано». «Так вот в чем подвох!» Народ позади заволновался. «Похоже, новое, выгодное ему правило владелец озвучил лишь сейчас». Люций покачал головой, усмехнулся. «Как бы он чего не сделал этому человеку!» Озабоченно подумала я, наблюдая за его улыбкой. «Сара, ты умеешь стрелять?» Полюбопытствовал Люций, проверяя тетиву и настраивая лук. «Немного!» Скупо отозвалась я, совсем не желая становиться частью представления. Да, Эва, в первую очередь, Учили сражаться на мечах, А лук был делом второстепенным. Зачастую обучение зависело Лишь от желания молодого воина, И умеющих метко поражать цель Было крайне мало. Стрелой голову монстру не снесешь. Но Долора ствердила, Никогда не знаешь наверняка, Что именно спасет тебе жизнь. Люций вскинул лук. Пока я размышляла, Див умудрился улучшить оружие. Стрелы со свистом рассекали воздух, поражая воздушных змеев и, вонзаясь прямо в пересечении реек в центре, разрушая всю конструкцию. Подстреленные змеи и подоживленные возгласы толпы пикировали на землю. Каждый раз, когда очередной снаряд случайно улетал в гущу народа, вскипало суматоха. Люди пытались схватить его на лету. «Твоя очередь», — Люций протянул мне лук. «Не попадешь — ничего страшного». «Для чего это все?» — спросила я, не притрагиваясь к оружию. Я не одобряла затею дива. маран сокрушенно вздохнул, одним своим ироничным видом говоря. «Ну что с тобой поделать? Посмотри на плакат. Видишь приз?» Он перевел взгляд с меня на объявление и обратно. «Ночная поездка вокруг озера. Мы выиграем, и этим вечером нас повезут любоваться красотами. Скажем кучеру использовать дорогу, по которой мы пришли в город. Скроем нашу магическую ауру и притворимся людьми. Почему просто не нанять экипаж самим за деньги? Сегодня празднование. Ты не бывала в Турисе ночью? Нет, не бывала». Это очень оживлённый город, и всё уже наверняка занято. Мы, конечно, можем повысить плату и увезти чужую повозку или экипаж, но как расстроятся люди, которые рассчитывали провести этот романтический вечер вдвоём? Да и разбрасываться деньгами ведь тоже неправильно. Он выразительно глянул на меня. «Ладно, пусть будет, по-твоему». В конце концов сдалась я под этим взором, протягивая руку и поднимая сосредоточенный взгляд на парящих в ней беззмеев. «Давай, Лук!» Когда оружие перешло ко мне, успевшая заскучать толпа вновь оживилась, посмеиваясь и делая ставки. «Помни, я не буду тебя обвинять, если промахнешься!» — кинул вдогонку Маран. Просто тогда ничего не останется, кроме как перекупить чужую повозку. Я недовольно поджала губы. Вскинула лук к искристо-голубому небу, в котором, словно плавая в море, кружились воздушные змеи. Удерживавшие двух из них нити перекрутились, отчего алые бумажные птицы летали совсем близко, иногда закрывая друг друга. Вдох задержало дыхание — Звуки толпы словно унеслись вдаль, но лишь на несколько секунд, пока три стрелы, вспарывая воздух, не поразили свои цели, одну за другой. А последняя стрела — сразу две мишени. Пальцы горели от тетивы, а неиспользованная стрела осталась лежать на столе. Я вернула лук, пока в полной тишине мишени падали на землю а потом площадь утонула в голосах. Вокруг воцарился хаос, веселье щекотало кожу. Я даже не думала, что обычная стрельба может принести столько радости людям. — Немного умеешь? — иронично спросил Люций, оказываясь рядом. — Это очень даже впечатляет. Протянул он, поднимая подбородок. Присвистнул, улыбнулся. Я опустила взгляд, от чего то смутившись, но, быстро опомнившись, подошла к организатору. «Можно наш приз?» — произнесла я, видя намерение мужчины насквозь. Он занервничал. «Вы использовали всего девять стрел, а надо было все десять». Пролепетал он, сглатывая и в панике косясь на меня. «Попади десять раз! Так написано на вашем плакате». «Ничего, прострелы», — сказала я, склоняясь ближе к нему. Глаза мужчины испуганно расширились. Человек спешно закивал, опустив руку под прилавок, протянул мне бумагу с вензелем. «Возьмите», — рассеянно пробормотал он. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, принимая выигрыш. Покидая площадь, нам не пришлось пробираться сквозь толпу. Люди расступались сами. Опустив рассеянный взгляд на бумагу с вензелем, на которой кривым размашистым почерком был указан приз, и чуть мельче то, куда и кому предъявить документ, я сунула ее марану. «Надо вернуться к остальным до того, как солнце сядет», сказала я, глядя на розовеющее небо. Вечерело, близилась опасная ночь. Охота всегда была непредсказуема. За столетия борьбы порождения серого мира отобрали множество жизней. И я надеялась, что этой ночью все будут достаточно умелы и осторожны, чтобы не пасть.